Пышные оборки светло-серого платья из органди, перетянутого вишнёвым атласным поясом, скрывали ещё по-детски неоформившуюся фигурку, а жёлтая шляпа с длинными вишнёвыми лентами отбрасывала золотистый отблеск на нежное, чуть тронутое загаром лицо. На висках, возле самых глаз, тяжёлые подвески с золотой бахромой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 и его глаза упорно избегали взгляда, готовые расплакаться от обиды милочки. Кейт небрежно развалился на траве слева от Скарлетт, время от времени дёргая её за юбку, чтобы привлечь к себе внимание, и бросая испепеляющие взгляды на Стюарт. Он успел обменяться с близнецами довольно грубыми эпитетами, и атмосфера становилась всё более накалённой.